Часть восьмая. Разъезд. Глава первая. Пренебречь страхами. Вальсируем. «У нас две секунды», — устало повторила Аля в очередной, но всяко не в последний раз. Ей, кажется, уже верили, но все еще нифига не понимали. «Мы поняли», — нетерпеливо сказала Алиса. «Ты говорила, что с самого начала было мало времени. Пять минут, да? Четыре». — А много ты уже сделала попыток? — спросил Карим. Аля напряглась, вспоминая, поморщилась и отрезала. — Вот, и там время идет по-другому. Ты за четыре минуты миллион попыток сделала, а за две секунды тысячу сделаешь. Аля закрыла глаза, утомленно соображая, как сказать, чтобы до них дошло. Во тьме сразу сгустилась и с ревом раскинула крылья, всепожирающее черное пламя. — Аля... Поспешно открыла глаза, качнувшись, отвела заботливую руку Алисы, и медленно объяснила. Время идет по-другому и по-разному. Обычно одна попытка это секунда, иногда чуть меньше, иногда больше. Значит, у нас остались две попытки, максимум три, а скорее одна, последняя. Значит, надо, чтобы она была успешной, бодро сказал Марк. До сих пор не получалось. Они сидели, как обычно, уже вокруг стола в гостиной, освещенной только вечерним солнцем. Солнце стояло чуть выше, чем в прошлый раз. Аля наловчилась объяснять и в рекордно сжатые сроки принуждать ребят к вниманию, сосредоточенности, отстегиванию Володи и опробованию нового варианта заманивания и обезвреживания Генделей. Только сроки как раз мало что решали. Ничего они уже не решали. Карим не унимался. И с нашим участием, в смысле осознанным, с вашим меньше, неохотно признала Аля. Я даже поверила, что успеем. «Этча не вышла?» — спросила Алина издевательским тоном. Какое-то время выдерживала общий, ну, почти, и очень укоризненный взгляд, фыркнула и отвернулась. Нет. — сказала Аля, которая на Алину как раз не смотрела. — Часы пошли, и нас сожгло в дым. Она передернулась и сильно растерла нос и глаза, но кожу все равно сводил леденящий зной, который налетел черными клубами и просто убрал Алю из существования, едва она тронула корпус часов, на сей раз укомплектованных секундной стрелкой. Стрелка дернулась... И Аля стерлась, быстро и бесследно, как влажный след чашки под взмахом бумажной салфетки. «А раньше по-другому сжигала?» — спросила Алиса. «Раньше вообще не сжигала», — раздраженно сказала Аля. «Я же говорю, раньше вы заходили, а я не могла. Меня игра пускала только через четыре минуты. И к этому моменту игра уже кончалась. Я шла по пустым декорациям, находила вас мертвыми. Потом меня накрывала смерть по той же причине, что и вас». Четыре минуты спустя, получается, хотя они могли и на час растянуться. — А причина какая? — деловито уточнила Тинатин. — Обычно убийцы военные, одетые под эпоху. Если средневековье, то в камзолах и колготках, и маски итальянские такие. Если древняя Греция, то хитоны, а в более-менее современном сеттинге камуфляжи эти, как Блаклавы. А, ну да, в самый первый раз отравление было, так я и догадалась. Ну, с вашей помощью. Какой помощью? Радостно спросил Марк, но Тинатин и Аля остановили его одинаковым жестом и одновременно непроизнесенным, но артикулированным словом Потом. Марк засмеялся и замолчал, переводя глаза с Тинатина на Алю. Тинатин, нахмурившись, поинтересовалась Ты всех нас наизусть выучила, каждую трещинку и так далее. Аля сказала Прости. Это не специально, и уж точно не по приколу, особенно мне. «Поняли уж», — сказала Алиса, опять приобнимая Алю, и та на сей раз решила не врываться, а терпеть. Надоест, сама выпустит. Карим рассудительно сообщил. «С тем, что до игры происходит, понятно. Мы приехали, нас траванули, мы попали в петлю, порвать ее нельзя, откатить отравление тоже, остальное, как договоримся». В любом случае все кончается игрой, где нас убивают, и петля замыкается. Если мы не играем, что происходит? Аля поежилась, стараясь не вспоминать подробностей, и неохотно призналась. Ничего хорошего. Все застывают, как куклы в тех позах, в которых всегда сидели за ноутами, и ни на что не реагируют. А если разговаривать при этом? вернула Алина, которая, как всегда, будто решала абстрактную задачу. Спокойно так и с мрачноватым удовольствием. Если разговаривать, если с горки кататься, если в бане сидеть, если мёрзнуть во дворе, держась за руки, стоим, стоим, говорим, говорим, по склону лезем, а потом раз — и каждый себе в колени пялится и не двигается. «Как на любой вечеринке, в общем», — отметила Алина. Карим хмыкнул и продолжил так же рассудительно. «А в игре, значит, так, мы входим... А тебя не пускают четыре минуты. Потом ты входишь, мы уже мертвые, и ты через четыре минуты тоже типа умираешь. Не всегда, иногда просто вылетаю. И способ убийства не всегда такой, как у нас. Аля поморщилась и неохотно кивнула. А почему в лес было Марк, но Карим остановил его жестом и артикуляцией тинатин. Тинатин закатила глаза, Марк хохотнул, Карим невозмутимо закончил. «Вот это надо подумать. Интересно очень. Но пока интереснее другое. Что будет, когда стрелка дойдет до двенадцати?» «Все кончится», — тихо, но уверенно сказала Аля. «Чем?» — нервно спросила Алиса. «Может, нас выбросят, наконец, из петли?» «Дохленьких», — напомнил Марк. «А ли пойдут гасить мирняк». Карим, переждав общее бурление, спокойно попросил. «Аль, твое мнение». «Мы останемся в игре», — помолчав, сказала Аля. «Мне это как бы показали, когда я попробовала часы перевести. Зашла и просто зависла, как, не знаю, обои, навечно. А потом бац — снова электричка. И вот тогда я в первый раз капитально все забыла. А это демоверсия была. В боевой мы, скорее всего, просто размажемся по игре». «Слоем незаметных пикселей. Ну, или будем, не знаю, очередными картинами на стене. А то и ботами безмозглыми. Это наши э -э -э -э цифровые копии. А настоящие мы...» «А настоящие мы останутся валяться дохленькими в настоящей версии этого домика», — отрезала Тинатин, поводя рукой. «Как, собственно, сейчас и валяются, пока мы тут время тратим. Что непонятного?» Аля благодарно кивнула. «Мы не тратим. Мы получаем исчерпывающие вводные, без которых невозможны конструктивные и, главное, продуктивные действия», невозмутимо объяснил Карим. «Какие щеба тут продуктивные!» — воскликнула Алина. «Она сто пятьсот попыток предприняла, если не врет. Ничего не меняется!» Не обращая внимания на ремарку про Алина же это не со зла, а по дурной и вредящей в первую очередь ей самой привычке, — Аля сообщила. — Дофига всего меняется. И в игре, и до нее. Раньше вы даже слушать не хотели, а теперь вон сразу настраиваетесь на продуктивные действия. — Толку-то, — буркнула Алиса. Карим сказал. — Толк — это не фэншуйненько. Мы сюда зачем ехали? За интеллектуальным удовольствием. Мозгами поскрипеть как следует. — Так вот же повод. Самый законный и веский из возможных. — Басню про лягушек в молоке слышал? — Резко спросила Тинатин. Пренебречь страхами, вальсируем. И толк, кстати, может быть, добавила Аля. Маркван, в один из последних разов сразу в черном кабинете полез тайники Скати вроде нашел что-то. Что нашел? живо всколыхнулись все, включая Марка, в разнобой. Какие-то тайники, в каком кабинете? Про кабинет потом а нашел он, пробормотала Аля гаснущим голосом и вжала кулаки в виски с ужасом понимая, что не успеет ухватить воспоминания за кончик прозрачного хвоста, и оно навсегда ускользнет из скудеющей и сжимающейся памяти, залепленной обрывками песенок Марка. Все, к счастью, помалкивали, но сверлили Алю взглядами, что только нагоняло паники в кровь и в мысли. Аля зажмурилась, чтобы не видеть их, и отчаянно отчеканила. «Да что?» Что же это такое? А! Нару! Она открыла глаза и сказала на облегченном выдохе. Нару! Хор набросился опять. Какую нару? Чью? Где нашел? Как выглядит? Аля, быстро, но размеренно, чтобы не потерять зыбкое воспоминание, принялась чеканить из него слова. Не знаю, какую не видела. Марк в мессенджере написал, нашел Нару, может успею влезть к Ви. «Ви английское почему-то. К победе, что ли?» «К Володе», — удовлетворенно сказала Алина так, что Аля, и не думавшая об этом, сразу согласилась и быстро пояснила. «Да, игра же всех, кто зарегался, полностью срисовала. Полные цифровые отпечатки, все заходы в сеть, все переписки и облачные хранилища, все содержимое всех подключенных девайсов. Я же говорила». «Не говорила», — пробурчала Алина. А Марк, прижав ладонь к карману, с телефоном, очевидно, пробормотал. Ничего себе. Карим, с явным трудом удержавшись от того, чтобы поднять уровень тревожности в юном товарище, спросил Алю. Раньше про нору речь шла? Или вообще про поиск выхода на устройство упырей? Нет, сказала Аля, впадая в ужас. А вдруг она неправильно запомнила, и теперь все побежали по ложному следу. Я поэтому и не поняла. Потом, там же из-за рассинхрона ответы гораздо раньше вопросов и могут рассекаться другими репликами, фиг поймешь. Может, все не так на самом деле. Карим, подняв палец, хотел что-то сказать, но Алина успела первой. Все так. Там есть люки, ну, норы, можно сказать, между уровнями. Кто их найдет, может спидранить от старта к финишу за несколько секунд. Читерство, конечно, зато красиво. Есть еще затягивалки такие, типа адские штуки, которые игрока просто засасывают в игру и не выпускают. Он в реале лежит в бессознанке или в коме даже, а сознание, ну или душа, если хотите, по игре лазит и вылезти не может. — Не хотим, — отрезала Алиса. Тинотин спросила. — То есть нас вот так затянуло и без шансов? Марк авторитетно вмешался. — Нет, там по-другому работает. С музыкой и специальным рисунком. Светящаяся звезда такая. Алина, взглянув на него с досадой, сказала «Нет, но не поэтому. Мы тут резвимся, собеседуем и прыгаем туда-сюда именно потому, что не затянуты. Иначе остались бы залипшими раз и навсегда внутри игрового сеттинга. А у нас тут какой-то промежуточный вариант. Лимб?» «Откуда ты знаешь?» — спросила Алиса. «Книжки надо читать», — отрезала Алина. «Там всё написано». «Вот и ладушки», — бодро сказал Марк. — Значит, сейчас оставляем план, заходим в игру, дожидаемся Генделей и устраиваем им Сталинград и Армагедец. Аля обмякла. Она поняла, что ровно до этой фразы наполнялась надеждой и уже начала верить, что Чатик может, если не победить, если не выбраться из дебильной ловушки, то хотя бы сделать подножку злодеям и не позволить ему бить кого-то еще. Слова Марка будто сорвали зажимы, удерживающие безнадегу на расстоянии. Теперь она упала, накрыла и задушила. «Марк, нифига мы не устраиваем», — сказала Аля. «Их трое минимум, может, больше. А мы в шестером даже одного не одолеем. Столько раз пробовали, бестолку. Они убийцы, профи и упыри, как чужой или хищник из древнего кино. Если тупо драться — ноль шансов. Если стрелять — тем более. Я уж не говорю, что не а подготовить засады и веселые ловушки из смолы и гвоздей, как в один дом, мы просто не успеем. Никакое читерство не поможет, никакие норы. За раз точно не успеем, а второй, даже если будет, то забудем все. Я забуду. Я уже и половину этих дурацких песенок вспомнить не могу. «Каких песенок?» — спросил Марк. «Твоих», — хотела сказать Аля, но только вздохнула. Остальные молчали, неловко отводя глаза. Только Тенатин, прикидывавшая что-то буквально на пальцах, поворочила головой и с досадой пробормотала. — Еще раз синхрон этот, прыгающий к тому же, — уныло подхватила Аля. — Ответы то появляются раньше вопросов, то исчезают, я даже дочитать не успеваю. Невозможно общаться. Бесполезно. — Наоборот, — сказал вдруг Карим. Все посмотрели на него. Тенатин знаком предложил продолжать, раз уж начал, но Карим не торопился. Он будто считал что-то в уме и заговорил, словно изнутри продолжающихся расчетов. — У нас есть не четыре минуты, а три на четыре в какой-то степени. Все переглянулись. Алиса не выдержала первой. «В какой?» «Это в какой повезет!» «Слушай, не тяни уже кота!» — скомандовал Тинатин, и даже кошка, подслушивавшая где-то у подножья лестницы, требовательно мявкнула. Карим, еще помедлив, сказал. «Смотри, мы входим одновременно с тобой, но у тебя тупо не грузится четыре минуты. Правильно? Ты входишь». — На твоих часах двадцать ноль на наших двадцать ноль Мы уже трупы. — Так? Аля кивнула. Карим, загнув мизинец, продолжил. — Ты говоришь, что пробовала заходить с наших компов, и тебя выбрасывает сразу. — Так? Аля, кивнув снова, не выдержала. — И при чем тут опробовала ли ты, перебил Карим, медленно загибая и безымянный, и средний пальцы, входить первый, пока мы еще не вошли? чтобы ты была в нашем сегменте игры одна, а мы бы входили не в 20.00, а в 20.04. Ну или в 21.00. Нельзя же, — напомнила Аля. Тинатин подтвердила. Пункт третий все игроки команды стартуют одновременно. Вот именно, — хладнокровно сказал Карим. И мы этот пункт до сих пор нарушали. Он поднял руку, пальцы которой сложились, оказывается, пистолетиком, и подытожил, хотя и так все, все уже поняли. Игроки нашей команды стартовали не одновременно. Надо это исправить. Аля, нахмурившись, спросила. То есть теперь я буду не отставать, а опережать вас на четыре минуты? Это во-первых. — сказал Карим, и выжидающе уставился на нее. — Причем тут, во-первых, если я просто... — А, еще я синхронизируюсь с вами, раз вы четырьмя минутами позже подключитесь. — Это во-вторых, — с удовольствием согласился Карим. Они явно ждали чего-то еще. Аля помотала головой. — Не мучай девочку, — сказала Алина неожиданно мягко. А в-третьих, Аль, твой комп по-прежнему будет отставать от наших на четыре минуты. — Значит, я, — медленно сказала Аля, — буду одновременно в настоящем будущем и прошлом. — Относительно нас, — быстро уточнил Марк. Карим нехорошо улыбнулся и добавил. — И относительно Генделей. — Это если они окажутся в игре, — сварливо напомнила Алина. — Вот, — сказал Карим, откинувшись на спинку стула так, что та крякнула. А кошка, слушавшая уже рядом, почти с таким же кряканьем, потерлась головой о голень Карима.